Семён. Испытывая легкую дрожь в руках, Семён вышел в предоперационную и сел на табурет в углу. Он всё сделал так, как нужно. В исходе не сомневался, это главное. И ему совершенно не страшно было попадаться на глаза Аделини Драгун. Он видел, что и она довольна его работой. Ну всё, можно выдохнуть. Первая операция всегда самая важная — это же как визитная карточка как показатель того что ты можешь что умеешь как владеешь руками и инструментами я все сделал все смог ты чего тут в предоперационную вошел игорь авдеев да вот присел а понимающе протянул тот как прошло хорошо спасибо ну и отлично а я через 20 минут в соседней оперирую игорь кивнул вправо опять инка подменилась со второй операции у меня срывается не могу понять в чем дело похоже я ей чем то не нравлюсь я ее утром видел сказала что взяла три дня от голов по семейным обстоятельствам сказал семен вставая ну может быть слушай там говорят к мажарову поступил редкий кадр с половиной лица можно будет операцию посмотреть Матвей всегда приглашает, если случай интересный или показательный. Я ж не по лицам. Так и что? Я тоже в лицевой хирургии не очень. Но почему не поучиться, если предлагают? Там будет видно. Ладно, пойду гляну клиентку. Давай. Игорь вышел первым, повернул в свою предоперационную. А Семен отправился в корпус. В переходе где-то впереди слышались шаги. Кто-то шел в реабилитацию. Семён немного ускорился и увидел перед собой мужчину в коричневой футболке и синих джинсах. Это не был кто-то из коллег, скорее клиент, и Семён решил обогнать его. Поравнявшись с мужчиной, он бросил беглый взгляд через плечо и едва не остановился от неожиданности. Половину лица мужчины закрывали рубцы и шрамы, глазница искаверкана. Поймав взгляд Семёна, мужчина сразу замедлил шаг, давая возможность Кайзельгаузу уйти вперед. И Семён понял, что таким маневром человек хочет избавиться от чужого повышенного внимания. Похоже, это и есть тот клиент Мажарова, о котором Игорь говорил. «Если так, то я в первых рядах на куполе сидеть буду». «Подобную операцию редко где увидишь. У мужика реально половины лица нет», — подумал Семён, размашисто шагая в реабилитацию. «Интересно только, почему он тоже сюда идет. Все новые клиенты лежат в лечебном корпусе, в реабилитацию переезжают только после операции». Но эта мысль тут же вылетела у него из головы, потому что навстречу ему шла медсестра Люба и широко улыбалась. «Ну что, Семён Борисович, поздравляю с первой операцией. Говорят, все прошло отлично?» «Спасибо, Любаша. Уже говорят?» «Надо же, молва раньше меня успела», — улыбнулся в ответ Семен. «Навести мою первую клиентку?» «Конечно. Я как раз сейчас к ней собиралась». Они повернули к палате, и тут им попался Иван Владимирович Иващенко, вывернувший откуда-то из соседней палаты. А, Семен Борисович, поздравляю. Когда мне ждать вас для беседы? «Э -э», замялся Семен, совершенно забывший о посещении психолога. А Иващенко, словно не заметив этого, продолжил: Может, сегодня, через часок, годится? Сегодня? Ну, от чего тянуть? Чем сегодня отличается, скажем, от завтра? Только тем, что завтра обычно никогда не наступает. Психолог внимательно на него посмотрел и улыбнулся. «Логично. Тогда жду вас». «Хорошо. Через час я у вас». «Кабинет найдете? «Это здесь, в этом корпусе». «Я покажу», — поспешно предложила Люба и тут же покраснела, отвернулась. А Ивашенко незаметно погрозил Семену пальцем, словно давал понять, что не стоит заводить Шуры-Муры на работе. Семён, у которого подобных мыслей не возникало, только плечами пожал. «Видите, провожатую я уже приобрел, так что не заблужусь». «Ну и хорошо. Не буду вас больше задерживать. Меня клиент уже должен ждать». И Ващенко заторопился по коридору, а Семён почему-то подумал, что клиент, скорее всего, тот самый мужчина из Перехода. Иначе зачем бы ему сюда идти?» Он с помощью Любы осмотрел прооперированную клиентку, та уже проснулась и лежала в кровати с довольным лицом, незаметно поглаживая под простыней тугой корсет на груди. «Спасибо, Семён Борисович». «Ну, пока еще не за что. Неприятные ощущения сохранятся до конца дня. Если будет невмоготу терпеть, попросите обезболивающий укол». «У вас пультик с кнопкой вызова сестры закреплен в изголовье». — добавила Люба, показав на миниатюрное устройство с синей кнопкой. «Но мне совсем не больно?» «Так и замечательно. Значит, все будет хорошо. Но вы, пожалуйста, корсет сами не трогайте и, не дай бог, не снимайте. Его нужно носить пока постоянно», — предупредил Семён. «Ой», — расстроилась женщина, — «а как же я посмотрю?» «Там пока все выглядит не очень презентабельно, так что и смотреть незачем» потерпите скоро все заживет еще насмотритесь хорошо с грустью в голосе согласилась клиентка надеюсь наташка от зависти задохнется это семён пропустил мимо ушей тогда я к вам загляну еще перед уходом а пока отдыхайте они с любой вышли из палаты и медсестра покачала головой нетерпеливая какая Да ладно бы там, еще до операции совсем ничего не было. Так ведь нет же, вполне нормальная грудь. Ну, Но вы ведь слышали. Главное, чтобы Наташка от зависти задохнулась. У Наташки-то, как я выяснил, после пластики что-то с размером и формой случилось. А нашу даму точно психолог осматривал? Разумеется. У нас без этого на операцию не идут. Вы ведь слышали? Тогда как он этот соревновательный забег просмотрел? «У Наташки третий, так я четвёртый сделаю». Люба рассмеялась. «Да ладно вам, Семён Борисович. Женщины так устроены, это нормально». «Мало в этом нормального, Любаша. Грудь должна нравиться мужчине и себе любимой, а не вызывать зависть у подруг». «Как посмотреть?» «Ой, я тут заболталась, а у меня антибиотики же!» — воскликнула она, бросив взгляд на стенные часы. «Побежала» зайдете еще да перед уходом непременно а кабинет психолога как же самому искать вспомнил семён и люба уже на бегу пообещала я покажу разговор с психологом прошел гораздо легче и проще чем представлял себе семён до этого у него не было подобного опыта он всегда считал что мужчине негоже плакать в жилетку незнакомому человеку да еще за деньги Об этом он прямо заявил Иващенко, когда тот поинтересовался наличием подобного опыта. «Знаете, Иван Владимирович, я вообще считаю, что это странно — идти к постороннему человеку со своими проблемами, да еще ждать от него волшебный рецепт, где будет написано, что и как сделать, чтобы жизнь изменилась. Такого рецепта не существует. Разумеется. Но в основном-то люди именно за этим и приходят, разве не так?» Человек ждет, что за его деньги вы напишите подробно, как ему жить. «Отчасти вы правы, Семён Борисович», — согласился Ивашенко. «Но лишь отчасти. Многим просто некому рассказать какие-то вещи. Кто-то боится быть непонятым близкими и, как следствие, отвергнутым ими. А есть такие, кому просто нужно проговорить проблему вслух, и решения они найдут сами. Мое же дело — выслушать и направить». Я не могу изменить чью-то жизнь, но могу помочь выйти на ту дорогу, которую человек сам, может, просто не заметил. Вот возьмем вас». «А что я?» — удивился Семён. «У меня особых проблем нет». «Видите, особых нет», — сразу зацепился за слово психолог. «Значит, они все таки есть, но вы не считаете их важными, определяющими или непреодолимыми». Проблемы есть у всех, даже если нам они таковыми не кажутся. Даже выбор рубашки утром зачастую проблема, согласитесь. Мне с этим легче. Я футболки предпочитаю. — То есть подобную проблему вы для себя решили, — улыбнулся Иващенко. А давайте выясним, какую проблему вы решаете, садясь на мотоцикл и выезжая на трассу. Разве для этого нужна проблема? — удивился Семён. — Я с детства люблю. И вдруг осекся, вспомнив, как однажды, когда ему было лет двенадцать, он впервые попал с отцом на мотогонке. Борис Исаевич так восхищался бесстрашными парнями на мотоциклах, так вдохновенно рассказывал об их мужестве, отваге и настоящем мужском стержне, что Семён понял — такие парни вызывают у отца уважение в секцию он пришел поздно, особых результатов от него уже не требовали. гонял семён больше для себя, а потом познакомился с байкерской тусовкой и что называется переметнулся. Отец кстати не заметил того, что сын больше не ходит на тренировки, как не заметил кажется смены спортивного мотоцикла на подержанный харлей, который семён любовно перебирал в гараже под присмотром соседа автомеханика. выходит, увлечение мотоциклами пришло не само по себе понял семён и удивленно посмотрел на психолога а вы правы и он рассказал историю с мотогонками замечая как иван удовлетворенно кивает в конечном итоге отец все равно не стал считать вас мужественным и смелым ведь так так но мне его мнение теперь уже не важно теперь уже а когда было важно когда впервые скальпель в руку взял. Я тогда на пятом курсе учился. Дежурил в приемном, как многие, бесплатно, чтобы опыта набраться. Ходил хвостом за хирургами. Они иногда разрешали ассистировать на простых операциях. Я первую аппендэктомию сделал как раз на пятом курсе. А отец узнал, вместо похвалы орал, как бешеный, признался Семён, глядя в пол. И запретил мне в приемном ошиваться. К себе в клинику велел приходить. Ну, а там никто ничего особо делать не давал. Принеси, подай, анализы, карты. Ну, такое. И вам не приходило в голову возмутиться и отстоять свое право? Да бросьте, Иван Владимирович. Ну, какие права у студента? А с моим отцом в клинике вообще никто не спорит. Сказал, не пускать в операционную. Вот и не пускали. Но вы ведь могли туда и не приходить? А толку. Скандал был бы. Что учиться не хочу. Ну, по сути, вы и не учились. Не учился, согласно, кивнул Семен. Все только в теории. Практика была в институте на трупах, но ну и все. К живым пациентам отец меня не подпускал. Как думаете, почему? Семен пожал плечами. Не хотел, чтобы я накосячил и фамилию его запятнал. Думаю, так. Про вас говорят, что вы хороший хирург. Не выдающийся, простите, но и не средний. «Гены?» — криво усмехнулся Семен, чувствуя, однако, благодарность коллегам в отцовской клинике за такие отзывы. «Но тут я не силен. Думаю, ваше упорство. Ведь как-то же вы оказались здесь. Сумели вывернуться из-под папиной руки». Да и специализацию по пластической хирургии прошли. Явно ведь Борис Исаевич возражал. Слово возражал вообще не выражало тех эмоций, которые по всей видимости испытал отец, когда узнал, что сын уезжает на обучение. Такого оровых доме не стояло с тех пор, как семилетний Сёма разрисовал фломастерами английский атлас анатомии, подаренный отцу кем-то из зарубежных коллег. Ты в своем уме? С пеной у рта кричал Борис Исаевич, потрясая кулаками и даже не понимая, как комично выглядит, наскакивая на двухметрового сына. «Какая пластическая хирургия? Что еще за дурь? Кто тебе вообще это подсказал? Какой идиот! Вставлять силикон в разных дур — это ты называешь профессией? Я столько сил в тебя вложил! Для чего?» чтобы ты, остаток жизни, увеличивал сиськи женам и любовницам олигархов? Чем эта специализация хуже любой другой, упирался Семен, чем злил отца еще сильнее. Для тебя хирург только тот, кто в брюшной полости работает. Чушь! Это чушь! Борис Исаевич, казалось, вот-вот разорвется от негодования. Хирург тот, кто жизни спасает! А тот, кто дает возможность жить в гармонии с собой, не хирург?» Впервые в жизни отец обложил сына крепким словцом и выскочил из комнаты, где они ругались с криком. «Зина! Зина! Накапай мне корвалола немедленно! Этот... этот... он меня в гроб сведет!" Семён тогда уехал на всю ночь за город, ночевал в палатке, а на следующий день улетел в Москву на пять месяцев ну что ж семён борисович бросив взгляд на часы подытожил иващенко наша беседа вышла интересной и продуктивной предлагаю продолжить через пару дней еще сеанс удивился семён вставая из удобного кресла мне бы хотелось показать вам вас настоящего загадочно улыбнулся психолог сверкнув очками так что увидимся через пару дней